Глава 28. Руби. Те две ночи в Париже были потрясающими. Словно в юные годы меня переполняли желания, любовь и надежды на будущее. В день отъезда. Гарри предлагал подвести меня в аэропорт, но я отказалась. Точно так же я не хотела, чтобы он отвозил меня домой, когда вернемся. Нельзя, чтобы Том увидел, как мы прощаемся. Мне хотелось сохранить память об этой поездке и наслаждаться воспоминаниями наедине с собой. Потребовалось много уговоров и откровенной лжи, чтобы убедить мужа отпустить меня. Я сказала, что другие сотрудницы тоже едут, и мы все время будем вместе. Том, наконец, согласился, но настоял, что отвезет меня в аэропорт, потому что я никогда в жизни не найду свою машину, если оставлю ее на многоэтажной парковке. С этим я согласилась. Он поцеловал меня на прощание, как любящий муж. Наверное, подумал, что нас может увидеть кто-то из моих коллег. На публике он всегда притворялся. И сказал, что будет звонить. Этого я не боялась. Мы с Гарри разработали план действий на случай чрезвычайных обстоятельств. Едва выйдя из машины, я выбросила его из головы. Наверное, так нельзя. Однако к тому времени я уже мысленно рассталась с Томом. Я знала, что в один прекрасный день уйду. Это было неизбежно. Правда, тогда я не смела даже мечтать, что с ухода от Тома начнется моя новая жизнь с Гарри. Просто хотела вырваться из ловушки этого брака. Увидев меня... Гарри так обрадовался, словно мы расстались неделю назад, а не пару часов. Он по своему обыкновению чуть не опоздал, и мы поспешили к стойке регистрации. Перед нами стояли всего пара человек. Я достала паспорт, и Гарри отобрал его у меня, чтобы посмотреть на фото. «У тебя здесь не очень счастливый вид», — сказал он, улыбнувшись. «Я знаю, что когда делаешь фото на документы, улыбаться не рекомендуется». Но нельзя же воспринимать все так буквально. Я с обиженным видом отняла паспорт. Я продлевала его три года назад, во время затяжной ссоры с Томом. Он забронировал тур на двоих, не посоветовавшись со мной. Две недели наедине с ним, в чужой стране. Последнее, чего мне в тот момент хотелось. Я страшно обрадовалась просроченному паспорту, но Том записал меня в ускоренную очередь, чтобы я могла обновить его за один рабочий день. На снимке я выглядела в полном соответствии со своим тогдашним настроением, расстроенной и несчастной. У меня был трудный период. Гарри обнял меня за плечи и прижал к себе. Извини, я не должен был так шутить. Я поцеловала его в щеку. Нас позвали взвешивать багаж и проверять документы. Через пару минут я снова повеселела. Прошло много лет с тех пор, как я путешествовала с кем-то, кроме мужа. Это было настоящее приключение, праздник, который обещает самые удивительные чудеса. «Том ничего не подозревает», — спросил Гарри, когда мы зашли в бар перед посадкой. Я покачала головой. Нет, я уже привыкла все от него скрывать. «Эмма тоже», — сказал Гарри. «Знаешь, она думает только о своей работе». По-моему, даже не заметила, что я уехал. Том очень даже заметил. И я знала, что, вернувшись домой, буду за это расплачиваться. Полет длился всего полтора часа. Не успели мы разместиться в креслах и выпить предложенные стюардессы напитки, как самолет пошел на посадку. Меня это огорчило. Я готова была сидеть рядом с Гарри до конца своих дней. Как здорово быть вместе и не бояться, что нас увидят» войдя в салон я посмотрела по сторонам и гарри тоже а когда пассажиры расселись он прошел через весь самолет проверяя не летит ли нашим рейсом кто то из знакомых все чисто сказал он вернувшись на место и поцеловал меня полет прошел прекрасно людей было немного погода хорошая взлетели мы плавно в путешествиях по воздуху меня всегда пугал момент посадки я крепко сжала кулаки «Старайся отвлечься от неприятных мыслей». Гарри посмотрел на мои руки. «Эй, ты чего? У тебя костяшки побелели». Все нормально. Просто я этого не выношу». «Летать? еще куда ни шло». Шасси и самолёта коснулись посадочной полосы, и у меня перехватило дыхание. Гарри ласково погладил мою руку. «Мы уже на земле. Полный порядок». «Выжили?» — через силу улыбнулась я. Что? Все так плохо. Почему ты мне раньше не сказала, дорогая?» Засмеялся Гарри. «Знаю, это глупо. Я читала, что по статистике у человека больше шансов умереть, переходя дорогу. И все равно каждый раз меня охватывает ужас». Он нежно погладил меня по щеке, я наклонилась и поцеловала его руку. «Помнишь, я рассказывала, как пару лет назад летала с Томом в Нью-Йорк?» Гарри кивнул. Он дулся на меня на протяжении всего полета, а перед посадкой специально отвернулся и заговорил с соседом, зная, что мне нужна поддержка. Из-за ужасной погоды с проливным дождем и порывистым ветром я боялась еще сильнее, чуть с ума не сошла от страха. Гарри сжал губы. «Хороший парень — твой супруг». Я отвернулась. Мне вдруг стало стыдно, что я до сих пор замужем за Томом. Давай больше не будем о нем говорить. «Эти дни только наши». Гарри выбрал маленькую, всего на 20 номеров, гостиницу в районе площади Пегаль, где исторические кабаре теснились рядом с новыми клубами и модными ресторанами. До знаменитого мулин Руш» было рукой подать. Наши коллеги, приехавшие на конференцию, остановились в другой гостинице, на Елисейских полях, недалеко от казино, которое они намеревались посетить. Их не интересовало, где живем мы, лишь бы не в их отеле. После конференции они собирались оторваться по полной и вовсе не горели желанием делать это на глазах у босса. «Здесь чудесно», — сказала я, войдя в вестибюль. В последний раз я была в этом районе 18 лет. Все мои вещи умещались в один рюкзак, а ночевала я в хостеле, в спальном мешке. Трудно представить себе более разительный контраст, «Мавританские изразцы, малиновые бархатные кресла, картины XIX века». «Я знал, что тебе понравится», — рассмеялся Гарри, обнимая меня за плечи. «Специально выбирал». Его дыхание обожгло щеку, по спине пробежали мурашки. Поскольку бронирование осуществлялось через компанию, нас поселили в отдельные номера. Но жить мы собирались в одном. Как только мы остались наедине, Гарри набросился на меня с поцелуями точно после долгой разлуки. Когда мы, наконец, добрались до бара, и Гарри стал по-французски обсуждать с официантом винную карту, мне показалось, что он нервничает. Я испугалась. Не пожалел ли он, что пригласил меня? Но он с улыбкой повернулся ко мне и произнес. У меня в голове все перепуталось. Понятия не имею, что сейчас заказал. Я моментально успокоилась. Пока мы думали, где бы поужинать, начался дождь, и мы решили никуда не ходить. Барман сказал, что они подают только легкие закуски и скоро принес нам блюдо с кубиками сыра, посыпанными морской солью и сельдереем, кусочками палента с томатами черри и зернышками граната, брускеты с черными маслинами и жареным сладким перцем. Я чувствовала себя не в своей тарелке и старалась есть как можно аккуратнее. Однажды вскоре после знакомства Том отпустил саркастическое замечание о моих манерах за столом, и я с тех пор испытывала неловкость, когда приходилось есть на людях. Мы сидели у окна с вином и закусками, глядя на снующих по тротуару прохожих и вспоминая свою первую встречу. То был один из самых счастливых моментов моей жизни. Правда, пришлось подняться в номер раньше, чем Гарри, чтобы позвонить Тому, и сообщить, что у меня все в порядке. Как и следовало ожидать, муж не взял трубку. Он не отвечал на звонки все выходные. Его раздражала моя поездка. Я тоже злилась, зная, что он был в ярости, если бы я так игнорировала его звонки. Как ни странно, когда я вернулась, Том извинился, что не ответил. Был с приятелями в баре и не слышал телефон. Я облегчённо вздохнула, радуясь от скандала. В субботу вечером Гарри впервые заговорил о нашей будущей совместной жизни. С утра мы поехали на конференцию, и он выступил с презентацией. Как обычно, Гарри никого не оставил равнодушным, и я очень им гордилась. Он произнес блистательную речь, полностью завладев вниманием аудитории, сыпал остротами и очаровал всех. После презентации к нему подходили участники конференции, Протягивали визитки, просили назначить встречу. День удался. Гарри сказал, что все это благодаря мне. Меня до сих пор бросает в жар при воспоминании о первой нашей ночи. Мы впервые пробыли столько времени вместе, в полном уединении. Гарри был нежен и внимателен. Я видела по его поведению, что дело не только в сексе, что он испытывает ко мне настоящие чувства. Когда он уснул, Я долго лежала рядышком, с грустью думая, что совсем скоро вернусь домой, к Тому, а Гарри — к Эмме. Именно тогда я окончательно решила, что должна уйти от мужа. Я понимала это и раньше, просто не верила в свои силы, думала, что не справлюсь в одиночку. Субботним вечером мы долго гуляли по парижским улицам, не то надеялись, что нас никто не узнает, не то нам уже было все равно но мы держались за руки и вели себя как влюбленные. Когда вернулись в гостиницу, Гарри прижал меня к себе. «Руби, я должен тебе кое-что сказать». Он поцеловал меня в губы. «Я тебя люблю». У меня замерло сердце, как тысячу раз до этого. Но я владела собой и сказала. «Знаю, тоже говорил». «Да, я каждый день говорю», — засмеялся он. Но сейчас я о другом. Понимаешь, мне мало видеть тебя на работе. Или когда уезжает твой муж, я хочу быть с тобой всегда. Что скажешь? Мне показалось, что я прыгаю в пропасть. Я тоже хочу быть с тобой. Кивнула я, сделав глубокий вдох. Значит, решено. В ту ночь мы договорились, что через месяц, в день, когда сестра Эммы Джейн закончат работу в компании Гарри, Мы поедем по домам и скажем своим супругам, что уходим.